маме часть первая эпиграф из сердцевина пиона медленно выползает пчела о с какой неохотой Басё. воскресенье 12 сентября две года два сорок пять по полудню Одинокая белая птица возникла в от зноя небе, как меловая метка на полотне. Солнце жгло немилосердно, в птичьем зрачке медленно вращался пересохший ломоть невадской пустыни, ее скудно разбросанная растительность с последней надеждой прикипевшая к эпителию сухой каменистой почвы. Седая на кактусов, Игольчатые кусты юки, обветренные, обожженные солнцем солдаты пустыни, они не стройными рядами взбирались на куцы и высотки, волоча за собою смятые клочки тени. Дорога, которая разворачивалась с неряшливым шлейфом, перебегая с холма на холм, похоже, стала частью этого колючего пейзажа. Проложили ее в сороковые годы прошлого века от медного месторождения в южном апендиксе Невады к боулдер сити Через несколько лет обнаружилась неточность геологических взысканий. Запасов медной руды в этом месте явно было недостаточно для долговременных проектов, и тогда городок, возникший рядом с медными копьями, обезлюзил, превратившись в очередной город-призрак на этой выезженной земле. В 70-е годы на скалистом плато построили крупный ретранслятор, но улучшать дорогу никто не собирался. Асфальт на всем ее протяжении растрескался и во многих местах был уже захвачен колючками и пучками сухой травы. Дуэт Машина появилась за холма, как жил на вялой анемичной мышце больного. Это был двухдверный ярко-красный мустанг со сферическими никелированными колпаками, слегка потускневшими от дорожной пыли. Шустрый бурундучок, перебегавший в этот момент дорогу, так и присел парализованный видом катящегося на него монстра. Машина притормозила, и клаксон выдал короткую саксофонную руладу бурундучка, как ветром сдула с дороги. Машина стала набирать скорость. В ней сидели двое — мужчина и женщина. Мужчину звали Юлиан, он был средних лет, невысок, крепко сбит. В обгоревший на солнце круто закатанный лоб с глубокими залысинами сиял непревзойденной гаммой оттенков от палео к малиновому. Чем-то напоминал бы патриархов и святых на картинах старых мастеров. Впрочем, чуть плутоватые светло-серые глаза и постоянно ироничная усмешка в углах губ возвращали этот образ в земное и хорошо обеспеченное лоно. Дипломированный психотерапевт, он же около десяти лет вел собственную практику в Лос-Анджелесе и на свое сорока пятилетие сделал сам себе отменный подарок. Снял новый офис, расположенный в деловом секторе Беверли-Хиллз. К своей профессии Юлиан относился, как, в общем-то, ко всему в жизни, без особой привязанности. С течением времени он создал небольшую, но более-менее постоянную клиентуру. Потеря одного-двух клиентов воспринималась им как удачная возможность лишний часок полазить по интернету или заглянуть в книжный магазин по соседству. Он также обожал путешествовать по незнакомым местам, свое отдаленное будущее — Он видел именно там, на нехоженной, тропе или неезженной дороге, где-нибудь в американской глубинке, в перуанских джунглях или еще бог знает где. Машина тряхнула, под нищу забарабанили осколки щебня. Женщина, сидевшая рядом с ним, сняла большие солнечные очки и потерла глаза. Она потянулась, похрустывая косточками, опустила боковое стекло и, откинув назад сиденье, Выпростала в окно свои смуглые ноги, с удовольствием пошевеливая пальчиками. В машину ворвался горячий воздух пустыни. «Ты сошла с ума», — произнес мужчина, не поворачивая головы и продолжая следить за дорогой, основательно разбитой на этом участке. «Жуль, мне надоело сидеть битый час под кондиционером, и потом я должна поменять позу». Женщина сказала это без раздражения, — но тон ее голоса не оставлял никаких шансов на уступки. Женщину звали Виолой. Своё полное имя Виолетта она недолюбливала и пользовалась им только для заполнения документов, еще в тех случаях, когда хотела подчеркнуть дистанцию при знакомстве. Выглядела она лет на десять моложе своего спутника. У нее были темные очень живые глаза, аккуратно вздернутый носик с изящными ноздрями, и чуть приоткрытые губы, очерчены с удивительной природной щедростью. Она почти никогда их не красила. Те мужчины, которыми судьба окружала Виолу в жизни, глядя на нее спящую, часто не могли оторвать глаз от сдвоенного, покрытого нежным пушком бугорка, вместе месте соединения губного желобка с верхней губой. И если где-то в подлунном мире Существует полное волнующих поворотов, заводи и перекатов река по имени Ротика, то у Виолы с этого чувственного бугорка она и начиналась. Родители дали имя в память о бабушке-долгожительнице, но с малых лет все в доме называли ее Викой. Как-то раз в пятом классе учительница спросила, «Так ты, Андреева, кто у нас, Вика или Виолетта?» «Вилка она!» — крикнул двоечник с последней парты. Класс громко заржал. Прозвище прилипло. В начальных классах она была некрасивой угловатой девочкой, не свыкла с мыслью, что от вилки ей уже никуда не деться. Она стесняла свои худобы, острых, слегка повернутых внутрь коленок и локотков, похожих на обглоданные куриные косточки. Одно время она пыталась превратиться в толстушку, поглощая невероятное количество булочек с изюмом. Булочки округлили ее личика, но никак не хотели участвовать в округлении конечностей. Обидное имя исчезло само собой, когда после летних каникул она появилась в своем восьмом А, заметно повзрослевшая, длинноногая. с небольшой, но уже четко прорисованной грудью, и мальчик, который за эти два-три месяца подрос разве что на вершок, увидев ее, произнес «Ну ты!» И замолчал. Вилка застряла в горле. «Что не узнал меня, Люсик?» — засмеялась она. «Это я, Виола». Тем летом она отдыхала с матерью в семи Изи, и квартирная хозяйка стала называть ее Виолой, потому что Виолет очень легкомысленное имя для девочки. Объяснила она. К тому времени привычная домашнее Вика стала восприниматься, на вроде даевшей детской игрушки. Да то Виола звучала свежо и без слащаво опереточной нотки, которую ей всегда слышалось в Виолетте. Мальчики из старших классов, знакомые с ней, стали произносить ее новое имя на распев, округляя губы и растягивая О. При этом они очень походили на рыбу, из воды. что Виолу чрезвычайно смешил. Слегка подретушированное имя определил ее статус, как оказалось надолго. Фантомы Каменистые холмы неожиданно кончились, и впереди открылась пологая равнина с фиолетовыми вкраплениями вереска на серых подушках дюм. Мы сейчас испаримся вместе с одеждой, и от нас не останется даже мокрого места, сказал Юлиан. При этом он бросил тоскливый взгляд на задние сиденья, где рядом с небольшой пестрой сумкой и потрепанным баулом валялось несколько пустых пластиковых бутылок. Вступать в спор с он однако, не решился. Идея проехать по незнакомым местам целиком принадлежала ему. На эту практически заброшенную дорогу они попали случайно, и, отъехав от заправки, Он по ошибке свернул на объездную, и какое-то время они ехали параллельно основной трассе. Но через пять-шесть миль объездная стала резко уходить вправо. Юлиан остановился, раскрыл карту, долго водил по ней пальцем, потом тихо ругнулся и сказал, «Все, к следующей вылазке покупаю навигатор». Было ясно, что им надо либо возвращаться, либо проехать миль семьдесят по этой узкой и местами полуразрушенной дороге, прежде чем она сольется с основной трассой. Запастись питьевой водой в магазинчике на заправке не догадались, но приключенческий изутру завел Юлиана. В ее чуть воспаленных от сухого воздуха и долгой езды глазах появился угрюмый блеск кладоискателя. В тайне он надеялся обнаружить какой-нибудь неотмеченный на карте поселок Рударей, избив ржавый замок с двери ветхого амбара. Войти в загадочный полумрак, где на стенах висит полуислепшкая сбруя, а в углу, высвеченной солнечным лучом, золотится ореховый ложе часто. Через час пути воображение, дурманенное пейзажами пустыни, начал рисовать его все фантастические картинки, наплывающие одна на другую под звуки тектонической музыки звездных войн. И тогда перед его взором появлялся то полузасыпанный вход в пещеры золота Монте-Сумы, то обгоревшие шасси летающие тарелки с голосующим на обочине космическим пришельцем. Постепенно тяжесть этих фантомов Насела в затылке тупой пульсирующей болью. Очень хотелось спить, и он же пожалел о своем упрямстве. Однако неожиданная выходка виолы внесла поправку в ход событий. Буквально через несколько минут, после эпатажного жеста, справа от дороги появился покосившийся дорожный знак, сообщавший, что через три мили произойдет слияние с 95-м хайвеем. «Жизнь скоро станет лучше и, возможно, веселее», — сказал Юлиан. Он улыбнулся и, слегка скосив глаза в сторону женщин, добавил, «Твои пальчики похожи на игральные карты. Покерный набор. Особенно сейчас, когда ты ими шевелишь прямо червовый флеш-роял». «Ты мне когда-то, кажется, говорил, что мои ноги сыграли немаловажную роль в твоем выборе?» Взглянув на него, мельком произнесла Виола, — солнце мое, ты ж не успела открыть рот на той незабываемой партии. Аля ля русские барды в изгнании, как я подумал, эту длинноногую нельзя упустить. Пусть чего с большим напряжением ждал, когда ты скажешь первую фразу, а ты все молчала и молчала, потом, наконец, сказала. Что же я сказала? — Ты выступала в защиту летучих мышей. — А, это по поводу той картины с летучей мышью. Я только помню, что она была без рамы, а хозяйка все время говорила — осторожно, свежее масло, свежее масло. Да, там была изображена маленькая девочка с кукольным личиком и роскошной копной золотых волос, а над ней летучая мышь с короной на голове. У художника явно проглядывали садистские наклонности, но все вокруг ахали и причитали — какая кисть, какая кисть! Между прочим, Жуль изображение летучих мышей, как уверяют китайцы, приносит удачу. А вообще-то удивительные изящные существа, если отбросить в сторону их свирепые мордочки. Они сплетаются в невообразимые гирлянды. Их перепончатые крылья многие кутюрье повторяли в своих моделях одежды. Вот ты мне примерно этими же словами объяснил тогда свою странную любовь к перепончатым. — А я тебя спросил, не знаешь ли ты роман Свертинского? Я черная моль, я летучая мышь. — Не думаешь, что это Вертинский. И вот тут-то, солнце мое, ты сказала такое. — Что же я сказала? — Ты сказала, знаю, я понял, что рыбка клюнула, но как опытный рыбак не торопился подсекать. А попросил тебя спеть, на что ты неосторожно ответила как-нибудь в другой раз. А это же был тот неуловимый момент истины, когда женщина чуть ли не подсознательно намекает на то, что продолжение следует. И что же последовало? Ты задаешь вопросы, как та настырная старушка из романа Агата Кристи. Можно подумать, что я разговаривал тогда не с тобой. Нет, мне просто любопытно услышать твою интерпретацию событий. Прошло-то всего полтора года, а наша встреча уже обрастает новыми интересными деталями. Что ж там дальше случилось после того, как я попалась на крючок? Потом мы разговорились. Ты удачно шутила, спорила по поводу какого-то фильма. Я уж не вслушивался, потому что подумал, какая шикарная ляля. Ноги от ушей, в меру умна и вообще... В меру умна? А как ж ты определил меру ума, если не слышал, что я говорила? Только размеры снимал, причем... Не с меня одной, ты ведь был тогда очень озабочен. Три месяца расстался с женой. Там еще была Рената Гринберг, крашеная блондинка, помнишь ее? Помню. Ты, глядя на нее, тоже облизывался, но она, как оказалось, уже была занята, и ты стал ко мне присматриваться. А ноги от ушей ты потом придумал. Ничего я не придумал. У тебя ноги действительно от ушей, только моих. Перестань, Жульен, у тебя пунктик. любишь ты себя бичевать. Поверь, твой рост меня ничуть не смущает, а твои мужские достоинства просто не оставляют мне другого выбора. Ты прекрасный самец, Джуль, при том, что на четверть головы короче своей пассии. Да — это то какой головы! — рассмеялась Вилла, и она закрыла глаза, улыбаясь свои мысли. Юлиан начал насвистывать желтую субмарину и даже причмокнул, Когда вскоре по правую сторону от дороги возник брошенный, неизвестно кем ржавый контейнер на гофрированном борту, которого с трудом можно было разобрать надпись Ресторану Карлоса полторы мили. А ты знаешь, я страшно голоден. Он вопросительно посмотрел на Виолу. Я просто умираю, хочу чего-нибудь пожевать, сказала она, сглотнув слюну. Неплохо бы побаловать желудок какой-нибудь неприкатливой жрачкой, гамбургер с жареной картошкой, и бутылка коки были в самый раз. — Ах, повторить эти хрустящие слова еще разик! — зажмурилась Фиола. Она вернула кресло в прежнее положение и стала нашаривать свои сандалии под сиденьем.